Ганс Христиан Андерсон «Стойкой оловянный солдатик» Было когда-то на свете 25 оловянных солдатиков. Все сыновья одной матери старой оловянной ложки. И, значит, приходились они друг другу родными братьями. Это были славные, бравые ребята. Ружье на плече, грудь колесом, мундир красный, отвороты синие, пуговицы блестят – Ну, словом, чудо, что за солдатики. Все двадцать лежали редком в картонной коробке. В ней было темно и тесно. Но оловянные солдатики — терпеливый народ. Они лежали, не шевелясь, и ждали дня, когда коробку откроют. И вот однажды коробка открылась. «Оловянные солдатики! Оловянные солдатики!» — закричал маленький мальчик и от радости захлопал в ладоши. Ему подарили оловянных солдатиков в день его рождения. Мальчик сейчас же принялся расставлять их на столе. 24 были совершенно одинаковые. Одного от другого не отличить, а двадцать пятый солдатик был не такой, как все. Он оказался одноногим. Его отливали последним, и олова немного не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух. Вот с этим-то одноногим солдатиком и произошла замечательная история, которую я вам сейчас расскажу. На столе, где мальчик построил своих солдатиков, было много разных игрушек. Но лучше всех игрушек Был чудесный картонный дворец. Через его окошки можно было заглянуть внутрь и увидеть все комнаты. Перед самым дворцом лежало круглое зеркальце. Оно было совсем как настоящее озеро, и вокруг этого зеркального озера стояли маленькие зеленые деревья. По озеру плавали восковые лебеди и, выгнув длинные шеи, любовались своим отражением. Все это было прекрасно, но самой красивой была хозяйка дворца, стоявшая на пороге в широко раскрытых дверях. Она тоже была вырезана из картона. На ней была юпочка из тонкого батиста, на плечах голубой шарф, а на груди блестящая брошка, почти такая же большая, как голова ее владелицы, и такая же красивая. Красавица стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки. Должно быть, она была танцовщицей. Другую ножку она подняла так высоко, что наш оловянный солдатик сначала даже решил, что у красавица тоже одноногая, как и он сам. «Вот бы мне такую жену!» — подумал оловянный солдатик. «Да только она, наверное, знатного рода. Вон в каком прекрасном дворце живёт». «А мой дом — простая коробка, да еще набилась нас туда чуть не целая рота, двадцать пять солдат. Нет, ей там не место, но познакомиться с ней все же не мешает». И солдатик притаился за табакеркой, стоявшей тут же на столе. Отсюда он отлично видел прелестную танцовщицу, которая все время стояла на одной ножке и при этом ни разу даже не покачнулась». Поздно вечером всех оловянных солдатиков, кроме одноногого, его так и не могли найти, уложили в коробку, и все люди легли спать. И вот когда в доме стало совсем тихо, игрушки сами стали играть. Сначала в гости, потом в войну, а под конец устроили балл. Оловянные солдатики стучали ружьями в стенки своей коробки. Им тоже хотелось выйти на волю и поиграть, но они никак не могли поднять тяжелую крышку. Даже щелкунчик принялся кувыркаться, а грифель пошел плясать по доске, оставляя на ней белые следы. Поднялся такой шум, что в клетке проснулась канарейка и начала болтать на своем языке так быстро, как только могла. Да притом еще стихами. Только одноногой солдатик и танцовщица не двигались с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув вперед обе руки, а он застыл с ружьем в руках, как часовой, и не сводил с красавицы глаз. Пробило двенадцать, и вдруг щелк, раскрылась табакерка. В этой табакерке никогда и не пахло табаком а сидел в ней маленький злой тролль. Он выскочил из табакерки, как на пружине, и огляделся кругом. «Эй ты, оловянный солдат!» — крикнул тролль. «Не больно-то заглядывайся на плесунью. она слишком хороша для тебя!» Но оловянный солдатик притворился, будто ничего не слышит. «Ах, вот ты как!» — сказал тролль. «Ладно же, погоди до утра, ты меня еще вспомнишь!» Утром, когда дети проснулись, они нашли одноногого солдатика за табакеркой и поставили его на окно. И вдруг, то ли это подстроил тролль, то ли просто потянуло сквозняком, кто знает. Но только окно распахнулось, и одноногой солдатик полетел с третьего этажа вниз головой. Да так, что в ушах у него засвистело. Ну и натерпелся он страху. Минуты не прошло, и он уже торчал из земли вверх ногой, а его ружье и голова в каске застряли между булыжниками. Мальчик и служанка сейчас же выбежали на улицу, чтобы отыскать солдатика. Но сколько ни смотрели они по сторонам, сколько ни шарили по земле, так и не нашли. Один раз они чуть было не наступили на солдатика, но и тут прошли мимо, не заметив его. Конечно, если бы солдатик крикнул «я тут», его бы сейчас же нашли. Но он считал непристойным кричать на улице, ведь он носил мундир и был солдат, да притом еще оловянный. Мальчик и служанка ушли обратно в дом. И тут вдруг хлынул дождь, да какой настоящий ливень! По улице расползлись широкие лужи, потекли быстрые ручьи. А когда, наконец, дождь кончился, к тому месту, где между булыжниками торчал оловянный солдатик, прибежали двое уличных мальчишек. — Смотри-ка, — сказал один из них, — да никак это оловянный солдатик, давай-ка отправим его в плавание. И они сделали из старой газеты лодочку, посадили в нее оловянного солдатика и спустили в канавку. Лодочка поплыла, а мальчишки бежали рядом, подпрыгивая и хлопая в ладоши. Вода в канаве так и бурлила. Еще бы ей не бурлить после такого ливня. Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то ее кружило на месте, то несло вперед. Ловянный солдатик в лодочке весь дрожал от каски до сапога, но держался стойко, как полагается настоящему солдату, ружье на плече, Голова кверху, грудь колесом. И вот лодочку занесло под широкий мост. Стало так темно, словно солдатик опять попал в свою коробку. «Где же это я?» — думал оловянный солдатик. «Ах, если бы со мной была моя красавица-танцовщица! Тогда мне все было бы нипочем». В эту минуту из-под моста выскочила большая водяная крыса. «Ты кто такой?» — закричала она. «А паспорт у тебя есть? Предъяви паспорт!» Но оловянный солдатик молчал и только крепко сжимал ружье. Лодку его несло все дальше и дальше, а крыса плыла за ним в догонку. Она свирепо щелкала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам. «Держите его, держите! У него нет паспорта!» И она изо всех сил загребала лапами, чтобы догнать солдатика. Но лодку несло так быстро, что даже крыса не могла угнаться за ней. Наконец, оловянный солдатик увидел впереди свет. Мост кончился. «Я спасен», — подумал солдатик. Но тут послышался такой гул и грохот, что любой храбрец не выдержал бы и задрожал от страха. Подумать только, за мостом вода с шумом падала вниз, прямо в широкий бурный канал. ловянному солдатику, который плыл в маленьком бумажном кораблике, грозила такая же опасность, как нам, если бы нас в настоящей лодке несло к настоящему большому водопаду. Но остановиться было уже невозможно. Лодку с оловянным солдатиком вынесло в большой канал. Волны подбрасывали и швыряли ее то вверх, то вниз, но солдатик по-прежнему держался молодцом и даже глазом не моргнул. И вдруг лодочка завертелась на месте, зачерпнула воду правым бортом, потом левым, потом опять правым, и скоро наполнилась водой до самых краев. Вот солдатик уже по пояс в воде, вот уже по горло, и, наконец, вода накрыла его с головой. Погружаясь на дно, он с грустью подумал о своей красавице. Не видать ему больше милой плесуньи. Но тут он вспомнил старую солдатскую песню «Шагай вперед, всегда вперед, тебя за гробом слава ждет» и приготовился с честью встретить смерть в страшной пучине. Однако случилось совсем другое. Откуда ни возьмись, из воды вынырнула большая рыба, и мигом проглотила солдатика вместе с его ружьем. Ах, как темно и тесно было в желудке у рыбы! Темнее, чем под мостом, теснее, чем в коробке. Но оловянный солдатик и тут держался стойко. Он вытянулся во весь рост и еще крепче сжал свое ружье. Так он пролежал довольно долго. Вдруг рыба заметалась из стороны в сторону, стала нырять, извиваться, прыгать и, наконец, замерла. Солдатик не мог понять, что случилось. Он приготовился мужественно встретить новые испытания. Но вокруг по-прежнему было темно и тихо. И вдруг словно молния блеснула в темноте. Потом стало совсем светло, и кто-то закричал «Вот так штука, оловянный солдатик!» а дело было вот в чем. Рыбу поймали, свезли на рынок, а потом она попала на кухню. Кухарка распорола ей брюхо большим блестящим ножом и увидела оловянного солдатика. Она взяла его двумя пальцами и понесла в комнату. Весь дом сбежался посмотреть на замечательного путешественника. Солдатика поставили на стол, и вдруг... Каких только чудес не бывает на свете! Он увидел ту же комнату, того же мальчика, то же самое окно, из которого вылетел на улицу. Вокруг были те же игрушки, а среди них возвышался картонный дворец, и на пороге стояла красавица-танцовщица. Она стояла по-прежнему на одной ножке, высоко подняв другую. Вот это называется стойкость. Оловянный солдатик так растрогался, что из глаз у него чуть не покатились оловянные слезы. Но он вовремя вспомнил, что солдату плакать не полагается. Не мигая, смотрел он на танцовщицу. Танцовщица смотрела на него, и оба молчали. Вдруг один из мальчиков, самый маленький, схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, его подучил злой тролль из табакерки. В печке ярко пылали дрова, и оловянному солдатику стало ужасно жарко. Он чувствовал, что весь горит, то ли от огня, то ли от любви, он и сам не знал. Краска сбежала с его лица, он весь полинял, Может быть, от огорчения, а может быть, от того, что побывал в воде и в желудке у рыбы. Но и в огне он держался прямо, крепко сжимал свое ружье и не сводил глаз с прекрасной плесуньи. А плесунья смотрела на него, и солдатик почувствовал, что тает. В эту минуту дверь в комнату распахнулась настежь, Сквозной ветер подхватил прекрасную танцовщицу, и она, как бабочка, порхнула в печку прямо к оловянному солдатику. Пламя охватило ее, она вспыхнула, и конец. Тут уж и оловянный солдатик совсем расплавился. На другой день служанка стала выгребать из печки золу и нашла маленькой комочек олова, похожей на сердечко, да обгорелую, черную, как уголь брошку. Это было все, что осталось от стойкого оловянного солдатика и прекрасной плесуньи. Текст читала Елена Хафизова. Елена Хафизова. Оловянный солдатик. Двадцать пять солдатиков в коробке. Каждый радостный, никто не робкий. Двадцать пятый, грустный лишь немножко. И стоит он на одной лишь ножке. Не хватило олова когда-то, чтоб вторую выплавить солдату. Но и так он стоек и спокоен, как и должен настоящий воин. Рядом, среди игрушек, танцовщица. Из таких, что странно не влюбиться. А еще кабольт в нее влюбленный. На солдата страшно обозлённый. Он устроил так, чтобы в окошко укатила вдруг солдата кошка. Если б крикнул караул солдатик и позвал себе на помощь братьев, приключение б кончилось отлично, но кричать считал он неприличным. Понесла его вода в канаву. Для воды он сделался забавой, и в канал глубокой переплыл он где большой был проглочен рыбой. Но нигде солдатик не боялся, Верен чести и любви остался. Рыба поймана, солдатик найден, Взгляд танцовщицы ему отраден. А кабольда выбросили дети, Чтоб царили добрые на свете.